Глава 6. Пятница 13-го. Второй матч сезона был назначен на вечернее время. Тренер Северных Волков дал игрокам возможность отоспаться на час дольше положенного. Эту тренировку проводил в щадящем режиме. Сегодня команда обязана была выиграть и матч на своей площадке, и две предварительные тренировки существенно поменяли стратегию. Лишь второй тренер Дмитрий Иванович Конев невесело поглядывал на календарь и вздыхал. Как всякий профессиональный спортсмен, Он верил в приметы, и в пятницу 13-го тоже верил. И пусть не мог объяснить, почему именно для его команды примета была нехорошая, но сердце опытного хоккеиста неприятно покалывало с самого утра. Однако же Градскому о предчувствиях коллега ничего рассказывать не стал. Эдуарду Станиславовичу хватило и своих хлопот. Один только разговор со Скруджем чего стоил. После него тренер надолго закрылся у себя в кабинете, не желая никого видеть. Даже Юра... Опытный специалист по переговорам предпочитал не соваться туда со своими срочными вопросами. Пятница и для Анастасии Гримнобарской оказалась богата на неприятные сюрпризы, мало того, что целый час утра пришлось провести в пробке, объезжая кругами проклятый проспект со всеми его остановками и случайными попутчиками. Так ещё носю, кто-то порылся в её рабочем столе. Что могли искать, Настя не знала, но простенький замок на двери кабинета твёрдо решила сменить. Ближе к обеду, когда она уже собралась навеститься в местное кафе, в дверь постучал гость. Поначалу Барская думала проигнорировать неожиданного визитёра. Хватило и того, что после вчерашней встречи в раздевалке уснуть получилось не сразу. Однако мрачное лицо капитана сквозь прозрачную перегородку Краснорычева говорила о его серьёзных намерениях. Чем обязана? С ходу перехватывая инициативу, свои руки бросила Барская. Андрей, казалось, вопрос проигнорировал. С видом полного безразличия мужчина прошёлся по кабинету и развалился на гостевом стуле. Настя оставалась лишь дивудаться, как у него это выходит. Что здесь, что в её маленькой машинке. Он казался хозяином положения, спокойным и расслабленным, точно большой кот. Вообще этот вопрос должен был задать я. Таранов закинула руки за голову и вытянула длинные ноги. Ещё вчера, но вы так быстро убежали из раздевалки, словно увидели там что-то страшное. Не страшное, а скорее неприятное. Презрительно сощурила глаза настя. И ведь хватает у некоторых наглости вспоминать случившееся. У вас, Таранов, ни стыда, ни совести, если уж так припёрло, могли бы ради приличия хоть дверь на замок прикрыть. Мне, как вы сказали, припёрло. Мне до замков было. Андрей наслаждался яростью своей собеседницы. Холодная дамочка пресс-секретарь оказалась ещё и моралисткой. Я заметила, фыркнула женщина. И всё-таки нам что-то нужно было. Он приблизил к ней лицо и хитро улыбнулся. Или то уже захотелось приключений на свою очаровательную задницу. Перчатка была брошена слишком красноречиво. Оставалось достать дольный пистолет. и прострелить мерзавца. "О, да", с придыханием ответила Барская, подавшись вперёд. Их разделяли всего каких-то 10 сантиметров, глаза в глаза, как хищники, изготовившиеся к прыжку. Всю жизнь мечтала развлечься с каким-нибудь смазливым хоккеистом в вонючей раздевалке, поставить галочку в графе спортивных достижений. "Что ж тогда не остались?" Глаза капитана лихорадочно блестели. Всего пара фраз, а он уже был готов рывать и метать. Где одна, там и две. Я бы как-нибудь управился. Спасибо за предложение, но как-нибудь это не для меня. Напоследок Адарив капитана презрительным взглядом Насть откинулась на спинку стула. Судя по побелевшим кулакам, этот раунд она выиграла. А не для меня, гоняясь оголушём за напушенными дамочками по ледовому дворцу. Улыбка Андрея превратилась в оскал. Руки сами тянулись схватить Ина халку за горло и удушить. Хм. На почне, дамочка, вообще-то собиралась предупредить вас об эксклюзивном интервью, которое предстоит нам обоим завтра. Интервью нам? Да, мне, капитану команды. Как это не прискорбно. Но капитан пока вы. Анастасия Игоревна, а кто вам сказал, что я кому-то собираюсь давать интервью? Очень самонадеянно. Во-первых, это предусмотрено вашим контрактом, а во-вторых, Андрей Неужели вы упустите возможность лишь не раз засветиться на главной странице самого популярного издания? Настя вопросительно изогнула бровь. Поклонится Таранов, да не потом табуном повалят. Не нужно будет ютиться по закоулкам чужими жёнами. Чёрт, и как я об этом не подумал? Хоккеист хлопнул себя по лбу. Вот уж действительно решение всех его проблем. К неугомонной Репиной подключится ещё и фанатки. Счастье привалило, откуда не ждали. Хотелось послать госпожу пресекретаря куда подальше, вместе с её хитрющим дядюшкой и ещё парой тройкой неприятнейших личностей из нынешнего руководства. Я знала, что вам понравится идея. Хозяйка кабинета выключила компьютер и прихватила сумочку. Ну вот и договорились. Завтра после тренировки жду в конференц-зале. Постараюсь сегодня на игре сберечь все зубы и не позволить противнику разукрасить моё лицо. Не хотелось бы на таком нужном фото выглядеть не презентабельно. Только выиграть и не заботьте. Барская распахнула дверь, намекая собеседнику, что аудиенса закончена. Андрей медленно поднялся со своего места, потянулся. Майка на мужнине задралась, обнажая полоску кожи над брюками. Специально это было сделано или нет, но сердце Насти пару ударов пропустило. И как только он умудряется проворачивать не подобное. Мало того, что вчерашняя картинка с полотенцем накрепко засела в памяти, так сейчас ей в коллекцию добавился ещё один фрагмент голова тела молодого льва. Впору молить бога о частичной амнезии. Не обращая никакого внимания на её короткое замешательство, Таранов подошёл к двери и замер напротив женщины, едва касаясь её своей широкой грудью. Даже на каблуках Барская была ниже его на голову. Стальные глаза оценивающе прошлись по точёна фигурке с макушки до ног и обратно. Насте стало жарко. «Анастасия Игоревна, мне вот интересно, вы со всеми такая стерва? Или только мне одному посчастливилось? А вы рассчитывали, что я как Алла брошусь к вам на шею? О нет, обниматься со снежной королевой мне что-то не хочется. Остерегаюсь замёрзнуть». Удар попал в цель, прошив насквозь всю броню у женщины. Пришлось собрать всю волю в кулак и держаться, не показывать слабость, не выдавать себя. Внутри всё клокотало, но она не проронила ни слова. Дождалась, пока гость покинет кабинет, и только потом выдохнула с глухим стоном. Похоже, капитан умел поражать не только ворота противника. Такой реванш она запомнит надолго. Для обеих команд это была уже вторая игра сезона. К исходу первого периода «Северные Волки» опережали противника не только по количеству бросков, но и по результативности. Но таблок расовался счет 1-0 в пользу хозяев площадки. Казалось, что тройку Таранова ничто не сможет остановить. Градский придумал все новые и новые схемы атак, а нападающие быстро проводили задумки в исполнении. В надежде на заметные очки их соперники сражались из-за всех сил. Гагарин, не расслабляясь ни на секунду, следил за игрой. Его сегодня редко заставляли поволноваться. Защитники чётко и жёстко останавливали атаки, не давая сопернику подобраться к линии ворот. Они, похоже, решили оправдаться за ошибки прошлого матча. Настя смотрела игру из VIP-ложи. Рядом, облажившись мобильными устройствами, сидел сосредоточенный Репин. Красавица жена на матче отсутствовала, оставив супруга и всю хоккейную команду без присмотра. После уединения вчера У Насти только усилилось отвращение к знойной красотке. И ведь Таранов, подлец, ничего не отрицал. «Юра, а где ваша очаровательная супруга?» Барскую так и подмывала спросить нигде, а с кем. Но из уважения к Репину сдержалась. «Алла?» Белозубая улыбка заиграла на лице генерального менеджера. «О, она не любит хоккей и совершенно не разбирается в правилах». «Юра, мы сейчас точно об одной и той же женщине говорим?» Настя неудомевала. Как эта миссис Грут не любит хоккей. А зачем она тогда целыми днями сидит с рапином в офисе? Вопросов возникло слишком много. А лёд и хоккей совершенно не сочетаемые понятия. Улыбка мужчины стала ещё шире, а в глазах заплясали зарные огоньки. Да она своих от чужих не отличит. В лучшем случае вы смотрит хоккеистов по симпатичнее и будет за него болеть. Такой подход лишён определённого смысла. Вот только болельщики нашего сектора Сильно удивляются, когда слышат радостные крики на заброшенную в ворота Гагарина шайбу. И что, подобное уже было? И не раз Репин пододвинулся поближе. Она не такая, как вы. Яркая, веселая, но не такая. Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Последние слова Репина заставили Барску напрячься. Женское чутье за милю чуяло подвох. Настя, у нас с вами раньше не было возможности нормально пообщаться. Да и сейчас. Этот матч Он взял в свои ладони изящную женскую ручку и тоном ниже продолжил. «Вы фантастическая женщина. Думаю, большая удача, что в нашей команде появился такой профессионал. К тому же настоящая красавица». «Йора, вы мне льстите». «Ничуть. Все правда». «Тогда спасибо. Постараюсь оправдать ваши ожидания. В профессиональном плане. Хоть это и нелегко». Настя вдохнула, вспоминая сегодняшний разговор с капитаном. Яна слышала о тёплом приёме». Осведомлённость генерального менеджера потрясала. «Вот уж действительно, чужом глазу и соринку не заметят. А в своём не увидят и бревна», — с усмешкой подумала Настя. «Они в своём большинстве тупые спортсмены», — продолжил Юра. «Только и умеют что играть, особенно капитан. Не стоит принимать их слова близко к сердцу. Мой вам совет». Барска постаралась не выдать своего удивления. Тупые спортсмены — это, пожалуй, уже перегиб. И если с капитаном понятно, тут явно без жены не обошлось, то к другим откуда у Репина такое отношение? Спасибо за заботу, Юра. Трудностей я не боюсь. Вот и хорошо. Но в случае необходимости смело обращайтесь ко мне. Уж я на них управу найду. За этими словами явно что-то скрывалось. Настя подкорка чувствовала, исходящую от мужчины агрессию и власть. Он был похож на пса, готового по первому же сигналу вгрызться в горло противнику. Идеальный исполнитель. Именно таких больше всего ценит её дядешка. В её воображении за спиной менеджера уже мелькал призрак дрожайшего Александра Михайловича. Оставалось надеяться, что власть беспринципного спонсора не простирается так далеко. Тройка капитана уверенно шла в нападение. Публика на трибунах скандировала шайбу, а под куполом ледового дворца раздавались весёлые ритмы калинки-малинки. Разницу в одну очку нужно было увеличивать как можно скорее, пока противник не придумал какую-нибудь хитрую комбинацию и не развязал более жёсткую игру. Впрочем, против одного из игроков, самого быстрого и опасного, соперник уже неоднократно пускал в ход опасные силовые приёмы. Две минуты штрафа, Не такая уж высокая цена за риск. Умелая орудуя клюшкой, маневрируя и вертясь, капитан «Северных волков» неуловимо уходил от столкновений и подножек. С каждым разом это удавалось все трудней. Оборона с ним не церемонилась. Видя, что Таранову приходится нелегко, тренер пустил в ход тяжелую артиллерию. Под гудение трибун на площадку вышел Борис Конев. Беззуба улыбка бывшего капитана, задир и любимца публики. Тот же появилось на всех экранах арены. Занятый подготовкой к бросанию, Андрей не заметил смену защитника. Борис же наоборот, в мгновение определил местонахождение своего подопечного и двинулся в его сторону. "Что ж", решил он. "Уж я тебя, Андрюша, сейчас хорошо позащищаю". После свистка игра продолжилась. Клюев выигрывает бросание, точно передолжая бу капитану, и тот ринулся в атаку. Скорость возрастали с каждой долей секунды. Зрители замерли в ожидании. Не без сложности, пройдя синюю линию, Андрей был уже в нескольких шагах от ворот. За его спиной мелькала широкая грудь защитника Северных волков. Не беспокоясь о нападении с тыла, Таранов сдал пас на заднюю клюеву, а сам выкатился ближе к вратарю. Многократная разогнанная комбинация. Пара секунд и шайба вернётся к нему, чтобы влететь в ворота. Счёт 2:0 был так близок. он сделал всего один шаг, изготовившись принять пас. Когда сзади на сумасшедшей скорости на него налетел защитник соперника. Как кадры на замедленной съемке перед глазами проносились события. Звериный оскал двухметрового игрока, бортик, лёд, кровь. И рядом, в метре от него кто-то третий, знакомый. Он сдержанно улыбается и безвольно разводит руками. Конев, опустив глаза, молча слушал тренера. Он только сейчас в полной мере осознал цену произошедшего. Есть боря хоккеисты, в которых живёт бог. Есть хоккеисты, в которых живёт дьявол. А есть такие хоккеисты, как ты, в которых живут только глисты. Эдвард, второй тренер нервно провёл рукой по жединким волосам. Давай я ему сам дома санису надиру, не при порнях. Дима, у нас не институт благородных девиц. «Твой Борис-ка только что лучшего форварда команды под удар подставил». Мужчина зло сплюнул. «Если Андрей к завтрашней тренировке не придет в норму, Борис может вешать коньки на гвоздик. Пусть дома сидит и куличики лепит. Нефиг ему во взрослые игры играть». Боясь вызвать еще большую ярость Градского, Дмитрий Иванович смолчал. Настя за минуту добралась из вип-ложи до скамейки игроков. И сейчас с замиранием сердца смотрела, как со льда под руки уводит капитана. Тому явно было не сладко. На побелевшем от боли лице застыла маска злости, а из разбитых губы всё ещё текла кровь. Не решаясь помочь, Барска нервно мяла в руках свежий платок. Как вытащила его из сумочки, даже не заметила, уже у выхода из зала, не дойдя до неё пару метров. Таранов сам заставил медиков остановиться. "Надеюсь, зрелище понравилось", голос мужчины звучал глухо, в голове шумело, словно поблизости раскручивал лопасти вертолёт. "Вот только ли Соня уберёг". Придётся вам завтра самой как-то разбираться с интервью». «Таранов, ты точно псих». Барска не выдержала и шагнула навстречу. Пальцы нежно приложили платок к разбитой губе. Промокнули кровь. Андрей скривился от боли, но лицо не отвернул. Не хотелось. Смотрел в перепуганные глаза напротив и сам себе поражался. Откуда только взялась эта странная потребность в её участии? Анастасия Барская, снежная королева и безжалостная стерва. А тут чуть ли не плачет, неужели из-за него. Вокруг словно всё исчезло, лишь короткие неловкие взгляды и лёгкие прикосновения. Кровь уже не текла, но Настя всё не решалась убрать платок. Они так и стояли вдвоём, окружённые медиками, пока не подбежал запыхавшийся Репин. Андрей, скоро тебя уже ждёт. Бригада врачей в больнице предупреждена. Примут по высшему разряду. Он махнул капитану. Давай быстрее. Настя отряхнула себя от опенения и убрала руку прямо на глазах капитана. Она снова возвращалась в привычный образ Анастасии Игоревны Барской. Горячий взгляд потух, а губы сжались в тонкую линию. Андрей лишь удивлённо моргнул, не в силах сейчас что-либо понять. Боле шум в нос заслонили все мысли. Опираясь на руки санитаров, он направился к выходу. Третий период матча закончился ничьей. Никакие стратегические ухищрения тренера, так же как и грубая словесная встряска, не принесли плодов. Отсутствие нынешнего капитана и оплошность бывшего безнадёжно подорвали командный дух. Воспользовавшись этим, соперник усилил атаку. Гагарин держался молодцом, но в середине периода, оставшись в меньшинстве из-за досадного фола, Северные волки совершили ошибку. Защита провалилась, а вратарь не успел спасти ситуацию. Настя досматривала игру в одиночестве. Она и сама была этому рада. Никого не хотелось видеть. Сегодня без того слишком много эмоций, а это плохо. Сейчас нужно быть собранной и серьёзной. Впереди много работы. Команда в самом низу турнирной таблицы, а завтра ответственное интервью. Скорее всего, на нём придётся довыса самой без капитана. На трибунах людей становилось всё меньше. Все спешили по домам. Вечер пятницы накладывал свой утомительный отпечаток на всё. Даже если это пятница 13. Всих, настоящих псих, с загадочной улыбкой не слышно прошептала женщина, бросая в урну окровавленный платок.